Глава 75. Расспросы. А вот не оратор я ни разу. От волнения в горле пересохло, и показалось, что мне перекрыли кислород. Но вдруг татуировка на запястье, связывающая меня с Тэйм, мягко заколола, и от неё по всему телу пошли успокаивающие волны. Я посмотрела на вампира, взглядом передав ему благодарность за эту магическую чудо-валерьянку. «Госпожа!» неожиданно прошептал мне на ухо Райли. «Осторожнее подбирайте слова. Здесь у многих артефакты правды». «Прелестно! Ну что ж, включим искренность и будем импровизировать». Для начала я хочу поблагодарить мою дорогую подругу Виолу за то, что она пригласила меня на этот праздник и поздравить виновницу торжества, красавицу Дарину, с наступающим совершеннолетием. Уверенно начала я свою речь. Что касается нападения на Риверсайт, да, мне было очень страшно. Я сидела на диване, когда из окон вылетели стёкла, и в комнату запрыгнули несколько человек в масках, одетые во всё чёрное. Но мои люди быстро справились с этой ситуацией, защитили меня. Из 30 нападавших 9 было убито. «А это правда, что во время нападения вас изнасиловали?» Чуть не подпрыгивая от распиравшего любопытства, спросила одна из подружек Дарины. В ожидании моего ответа все затаили дыхание. «Нет?» «Ничего подобного!» — я мотнула головой. «Лично мне не причинили никакого вреда. Пострадало только здание, которому теперь требуется ремонт». А что стало с уцелевшими преступниками, подала голос почтенная Матрона лет шестидесяти, которые рабы безостановочно массировали ступни. «Я сделала их своими невольниками», — невозмутимо ответила я. По толпе зрителей пронёсся потрясённый вздох. «Но зачем?» — в шоке воскликнул кто-то. «Мне так захотелось», — пожалуя плечами. «Эти типы разворотили мой особняк, так что теперь пускай сами его восстанавливают». Вдобавок, когда их скрутили, я заметила на них татуировки с надписью «Риверсайт». Мне стало ясно, что эти рабы здесь жили. Я на Тимиране всего три дня, а беглецы с рудников прекрасно знают моё поместье. Когда-то они занимались изготовлением мебели, и я хочу снова запустить это производство. А они в этом уже профи». «Да, мебель из реверсайда это всё равно, что знак качества», — поддержала меня Матрона. «Можно я стану вашим первым заказчиком?» «Конечно», — улыбнулась я. «Потом обговорите все детали с моим управляющим». «Я тоже хочу заказать». «И я, и мне», — раздалось со всех сторон. Оказалось, что в этой беседке целая куча жаждущих иметь мебель из реверсайда «Не волнуйтесь, мы примем все заказы», — заверила я их. «Обращайтесь к моему управляющему, Майку Алантеру», перевелая стрелки на мулата, тот важно кивнул. Насколько я понимаю, сбежавшие рабы принадлежали их высочествам, Клэвису Дойгу и Эранту Дюпри, как принцы отреагировали на происходящее. Они без проблем передали в вашу собственность этих беглых преступников. Поинтересовалась очень худая, невысокого роста женщина, лет сорока, с прической под горшок. Строгое серое платье до середины голени, а также внешность, мышиного цвета волосы, впалые щеки, сухая морщинистая кожа, поджатые тонкие губы, выцветшие голубые глаза и взгляд инквизитора выдавали в ней принципиальную до крайностей особу, которая величайшим грехом считает переедание, а идеалом — спартанскую жизнь. Мысленно я окрестила ее «сухариком». Я посмотрела на трех ее рабов, и сердце кольнуло острая жалость. Эти изможденные парни были явно на грани голодного обморока. В душу запал взгляд одного из них, красивого брюнета с вьющимися волосами до плеч. В его ярких фиолетовых глазах плескалось отчаяние. Да, конечно, они сразу пошли мне навстречу и передали сбежавших рабов в мою собственность. А через несколько минут после этого в Риверсайт приехал императорский курьер и привез мне приглашение на бал роз Полагаю, завтра во дворце я познакомлюсь с их высочествами лично. Даже сама удивилась, что мой голос не дрогнул. «Да, мы посмотрели на меня с завистью. О, поехать на Болрос — это такая честь!» С придыханием воскликнула пышнотелая блондиночка. В её глазах искрилось затаённое веселье. Было видно, что человек умеет радоваться жизни, а её холёные рабы поглядывали на остальных невольников снисходительно, как на неудачников. «Как это замечательно, дорогая!» — восхитилась Виола. «Значит, завтра мы там с тобой увидимся!» «Непременно», — улыбнулась я. Сама не ожидала, что мне стало легче от новости, что на том балу будет виола, хоть какое-то знакомое лицо, можно сказать, почти дружественное. «А как вы умудрились за два дня стать подругой Родни Стоуна?» — задала мне вопрос жгучая брюнетка в длинном пестром платье и с массивными серьгами, похожие на цыганку. «Так получилось», — развелая руками. «Я стала владелицей нескольких рабов, и трем из них понадобилась медицинская помощь. Консорт Фалентии отвел нас в ближайший медицинский центр «Здоровье урода». Там я и познакомилась с родни. Дальше последовало еще куча вопросов. Мои впечатления об этом мире, какая смертельная трагедия со мной случилась, что я оказалась на Тимиране, почему консорт сделал меня своей протеже? Кто-то спросил и о моей родной планете. Есть ли там магия? Старалась отвечать вежливо, бодро, порой обтекаемо. Все, довольно Наша дорогая Полина уже устала. Примерно через час «Виола пришла мне на выручку. А через 20 минут у нас начинается новый конкурс. Танцы под дождём. Так что приглашаю всех в амфитеатр у озера». Переговариваясь, гости потихоньку потянулись на улицу. «Ты умница!» — шепнул мне на ухо Тей. «Спасибо!» — также тихо отозвалась я. «Госпожа!» — остановила я дамочку Сухарика, когда та была почти у выхода. «Можно вас на пару слов?» Меня окинули тяжёлым взглядом дознавателя НКВД.